Глава 41. Дочь республики прокричал петух один раз, потом другой. Назлы проснулась и сразу вспомнила, что сегодня праздник. День республики. Было семь часов. Петух прокричал еще раз, назлы встал с кровати и, поеживаясь от холода, посмотрела в окно. По заднему двору соседнего дома Расхаживали куры. Первые лучи солнца ярко освещали крышу курятника. А во дворе появился человек в тапочках и в пальто поверх пижамы. Закурил сигарету. Это был полковник Музафербей, служащий Министерства обороны. Раньше, лет десять назад, когда он вслед за отцом, избранным в Меджлис, только перебрался в Анкару, Музафербей Бей с женой На День Республики наряжались и шли наносить праздничные визиты. Однако в последние несколько лет эти походы прекратились. Более того, Музафер Бей вел себя так, словно никакого праздника не было. Сейчас, облаченный в выцветшую пижаму и с густой щетиной на лице, он походил не столько на военного, встречающего 15-ю годовщину Республики, сколько на туберкулезного больного, бродящего по больничному садику. Смотреть на эту унылую фигуру не хотелось. Время было еще раннее, все, наверное, еще спали. Решив прогуляться до козылая, назлы быстро умылась и оделась. Раздумывать, какое платье выбрать не пришлось. По привычке она еще вечером решила, что наденет на праздник. Подошла к зеркалу, посмотрела, как выглядит в красном платье в белую полоску и осталась очень довольна собой. Потом растопила печки. Скоро все проснутся, обнаружат, что в доме тепло и хорошо, и поймут, что это назлы встала раньше всех. Она к тому времени уже будет в Козылае. Думать об этом было приятно. Назлы казалась себе сильной, умной и привлекательной. Погладила кошку, подумала, не покормить ли ее, но уж больно хотелось скорее выйти на улицу. Пустилась по лестнице, тихо, чтобы никто не услышал, прикрыла за собой дверь. Небо было подернуто легкой дымкой, в воздухе пахло праздником. Утренняя прогулка в праздничный день была старой семейной традицией, которую в последние годы начали забывать. Раньше, когда была жива мама, они выходили прогуляться сразу после восхода солнца, не только в день республики, но и на все другие государственные праздники. Папа рассказывал что-нибудь интересное и поучительное. Мама весело шутила. Назлы радовалась, что папа с мамой любят ее и им так хорошо гулять вместе. Завидев дом, не украшенный флагом, папа расстраивался и отпускал в адрес его владельцев осуждающее замечание. И назлы огорчалась, что в мире есть такие плохие люди. Сейчас, проходя мимо одинаковых домов с садиками, Она по привычке обращала внимание, есть на них флаги или нет. И радовалась, что флаги есть везде. Назлы шла быстро, словно боялась куда-то опоздать. Но город еще спал. Впереди был целый длинный день. Утром должен был прийти Омер со своим другом Рефиком. Потом обязательно заглянет дядя Рефет, они вместе позавтракают. И папа отправится на торжественное заседание Меджилиса. Затем все вместе пойдут на стадион, а потом, наверное, тоже все вместе прогуляются по эни дойдут до Улуса и посмотрят салют. На злы хотелось предвкушать все это, сердиться на людей, не вывешивающих флаги, и вспоминать минувшие праздничные дни. Но в голову лезли другие мысли, от которых непросто было избавиться. Как-то сложится наша жизнь с Амером. Тревожно думала она, проходя мимо школы и глядя на окна, украшенные портретами Ататюрка, флагами с портретами Ататюрка и фонариками. Назлы вспомнилась Маниса и праздники ее детства. Тогда ее отец был центральной фигурой праздничной церемонии. Губернатор Мухтарбей произносил речь, потом первые лица города поздравляли друг друга и не забывали погладить по головке дочку губернатора одетую в красное платье и с белыми бантами в волосах. Мама не то насмешливо, не то печально улыбалась, прислушивалась к своим больным легким и мягко напоминала дочке, что нужно делать, а чего делать ни в коем случае не следует. А Татюрк, чего визита тогда можно было ожидать в любой день, теперь болен. Мама умерла. Назлы успела съездить в Стамбул, поучиться в университете и вернуться. Говорили, что ататюрка уже не суждено поправиться. Вчера вечером папа сказал, что на стадионе зря готовится к его приезду. И прибавил, что атмосфера этого праздника будет исполнена не столько радости, сколько страха и тревожного ожидания. В 20 минут восьмого Назлы вышла на главный проспект. Там уже были люди. Дворник подметал опавший с молодых тонких деревьев листья. Студент летного училища, словно стесняясь своей синей формы, перетаптывался с ноги на ногу у двери нового многоквартирного дома и чего-то ждал. Мужчина с ребенком за руку рассматривал лежащие на земле газеты. Ребенок размахивал флажком. Все газеты были шапкой. «Республики, пятнадцать лет!» «А мне двадцать два года», — думала назлы. Скоро я выйду замуж. Когда? Ей вспомнилось, какой хмурый вид был у мэра в последнее время. мэр приходил к ним домой, садился в кресло напротив венецианского пейзажа и смотрел на Назлы и в то же время сквозь нее в какую-то неведомую точку. Его нужно было вывести из задумчивости, но Назлы чаще всего никак не могла Придумать, что бы такое ему сказать. Она никогда не считала себя глупой или неинтересной и была уверена, что в письмах, которые писала мэру, представала вполне современной молодой девушкой. Дочь убежденного сторонника реформ, она имела мнение по каждому вопросу современной жизни. Не стеснительно, может быть, не красавица, но точно и не дурновушка. Чтобы избавиться от неприятных мыслей, назлы быстро перешла на другую сторону проспекта, туда, где. На деревянном заборе вокруг строящегося дома были расклеены плакаты. Такие плакаты еще несколько дней назад появились по всему городу. На одном из них, под надписью «Вместе с народом во имя народа» была изображена женщина в платке с ребенком на руках. На другом — крестьянин в кепке с графиком роста грамотности в руке на фоне толпы. «Успехи народного образования в республиканский период» было написано на этом плакате. Назлыв злы вспомнился Рефик. Его было жалко. Сколько он работал над своим проектом. Мечтал, что поможет родине сделать шаг вперед. И уперся в стену непонимания. Мухтарбей сводил Рефика с министрами, приглашал на обед некоторых своих коллег по Меджлису, только для того, чтобы познакомить с ним. Но результат неизменно был один и тот же. И ведь, похоже, все, кроме самого Рефика, заранее знали, чем все закончится. Больше всего на злы удивляла именно наивность Рифика. Как такой умный, образованный человек, инженер, может быть настолько оторван от реальности? А что значит быть реалистом? спросила она себя. Отец называл реалистом Рифетбея. Дядя Рифет оставил политику и занялся коммерцией. Перебрался в свой загородный дом в Кичарене, и пока Мухтарбей заседал в Меджлисе, попивал вино у камина. Играл в нарды. Своих старых друзей-политиков он призывал открыть глаза на реальность. Но отец не был реалистом. И фиг, не видящий того, что заранее видно всем, тоже, конечно, никакой не реалист. А у мэр? Он заработал много денег на строительстве железной дороги. Реалист он или нет? Она начала была раздумывать об этом, но испугалась. Неприятные мысли так и лезли в голову. К тому же в ногах уже чувствовалась усталость. Но злы снова перешла на другую сторону и решила возвратиться домой. «Хорошо, а я? Реалист или нет?» спросила она себя. Через несколько шагов подумала. Умер умный, красивый, а теперь еще и богатый. И покраснела. И хотелось быть чистой и безгрешной, как та дочка губернатора в красном платьице. А между тем республика и она сама давно уже потеряли прежнюю чистоту. Она не понимала, что заставило ее так подумать, но чувствовала, что плакаты на заборе смешные, а разгуливающий в праздничное утро в пижаме сосед полковник прав. Потом она вдруг сказала себе. Я — дочь республики. Так ее часто называл после второй рюмки роты отец. Дочь республики встречает ее пятнадцатую годовщину. Думать не хотелось. На углу одной из выходящих на бульвар улиц расположился со своим товаром цветочник. Фасад дома напротив был целиком затянут огромным флагом. По проспекту на велосипеде разъезжал мальчишка. Еще одна ранняя пташка. Навстречу назлышали два сторожа. Еле бублики. Девочка в скаутской форме переходила дорогу. Она тоже дочь республики, подумала назлы. И стало жалко девочку. Вспомнилась печальная мамина улыбка. Какой должна быть дочь республики? У мужчин были вполне определенные взгляды на то, какими качествами должна обладать современная молодая девушка. В газетах печатались результаты соответствующих опросов. Ответы были неизменны. Современная молодая девушка должна без стеснения разговаривать с мужчинами, верить в идею татюрка. Скучно. Назлы заметила, что пошла быстрее. Ноги словно хотели угнаться за мыслями. Девочка в скаутской форме, гордо подняв голову, прошла мимо. И она выйдет замуж. И в нее будут дети. Вспомнилось, как Омер очень пренебрежительным тоном сказал эти слова какой-то другой девушке. И еще, как он говорил, что терпеть не может кухонный запах. Он сравнивал себя с литературным персонажем, с растеньяком. как это по-детски. Назлы сначала очень раздражала его манера подражать герою романа, но потом она решила отнестись к этой слабости снисходительно. Однако замечать в мужчинах слабости было неприятно. Это подрывало уверенность в незыблемости окружающего ее мира. И за рефика, наверное, она тоже нервничала по этой причине. Хочет быть растенияком, завоевателем. Как человеку только приходят в голову такие мысли. Должно быть, он позаимствовал их в Европе. В конце концов, и он женится. На мне, раздраженно сказал себе назлы. Не нравится кухонный запах? Значит, жену на кухне не отправит, наймем прислугу. Что нужно молодому мужчине? Короткий и простой ответ на этот вопрос найти не удалось. А что нужно мне? Я не хочу быть похожей на маму. Но вижу, что этого не избежать. Потом на злы стала сравнивать Омера и отца. Побывав в Европе, Омер научился ценить свою жизнь. Республика тоже много чему научилась у Европы. Многое переняла. Шляпа, например, которая так смешно выглядит на этом прохожем. Образ современной молодой девушки. Нет, я не буду никому подражать, как Омер. Тот однажды в уклончивых выражениях изложил свои взгляды на этот счет, а потом снова невидящим взором уставился куда-то вдаль. Еще у него в последнее время появилась очень раздражавшая на злы манера снисходительно улыбаться, так, словно он все на свете видел и все испытал. Он становился похож на постигшего истину древнего философа или на китайского мудреца. Потом, впрочем, в его улыбке появлялось что-то насмешливо-презрительное, на злы начинала чувствовать, что ее милостиво прощают за ее простоту и глупость. Вдруг ей стало обидно, что в праздничное утро она вынуждена думать о таких вещах. «Я все у него спрошу. Если не хочет на мне жениться, пусть скажет. Спрошу напрямик», — решила она. Но, свернув с проспекта, поняла, что спросить не сможет, потому что покраснеет. Она снова шла среди типовых кооперативных домов Винишехира. Сами дома... Их маленькие дымовые трубы, узкие балкончики и свешивающиеся с балкончиков флаги были одинаковыми, а вот садики отличались друг от друга, потому что люди в домах жили разные, хотя и все склоши чиновники. Кто-то любил деревья, кто-то выращивал экзотические цветы, кто-то окружал свой сад мощной оградой, а некоторые, как сосед-полковник, разводили кур. У них как-то с мэром, расстроивший ее разговор на эту тему. Что поделывают сейчас обитатели этих домов? Просыпаются, скоро будут завтракать, просмотрят газеты, потом включат радио и начнут готовиться к праздничному параду на стадионе. Когда ей случалось проходить здесь в темноте, она тоже всегда задавала себе этот вопрос. Из одинаковых окон Лился одинаковый тусклый свет. «Мы будем жить в Стамбуле», — подумала Назлы. Но тут же решила, что ей просто хочется немножко себя обмануть. Мама тоже утешалась мыслями о будущей жизни у Босфора. Назлы вдруг с удивлением поняла, что вид домов без флагов ее успокаивает. Во что я верю? Что представляет для меня ценность?» Нет, я все-таки спрошу, хочет он жениться на мне или нет. Пусть прямо скажет. И подумалось, что Амер может отговориться общими словами, но теперь она уже не боялась, что будет краснеть. Я буду такой же, как всегда, — сказала она себе и быстро прибавила. А может быть, и немного лучше. Назлы свернула на свою улицу. Теперь она уже не посматривала весело по сторонам, как на рассвете, а задумчиво глядела под ноги. Ни прогулка, ни размышления ее не порадовали. Наступающий праздник тоже ничего радостного не сулил. Увидев полковника, вышедшего на порог все в том же унылом одеянии, назлыв впервые за несколько лет, почувствовала к нему симпатию. Открыла дверь своим ключом, поднялась по лестнице и подумала, «Как же все-таки хочется» чтобы этот день был радостным. Прислушалась и поняла, что отец уже проснулся и спустился. В гостиной был накрыт завтрак для двоих. Скипевший чайник стоял на гудящей печке. Из-за двери было слышно, как отрезают ножом от хлеба подгоревшую корку. Внезапно ей стало ясно, что только эти милые мелочи, жарко протопленная комната, столик, накрытый на двоих, и делает ее счастливой. Только эти мелочи она и ценит. А у мэра будет этого мало, подумала она. Ей стало страшно. Что же отравляет ему радость жизни? Услышав, что отец вошел в гостиную и уселся в кресло, на злы обернулась. Мухтарбей держал в руках газету, посматривал на столик и на дочь, и, кажется, пытался понять, почему она выглядит такой взволнованной. Потом увидев, что Назлы улыбнулась, улыбнулся и сам. Объявляю, что готов принимать поздравления. Назлы подошла к нему и расцеловала его обе щеки. Поцеловав дочь в ответ, Мухтарбей спросил. Ходила на прогулку. Почему мне не сказала? Я бы тоже прошелся. Да, ходила. Славно прогулялась. Не сомневаюсь, вздохнул Мухтарбей. «Ну, давай-ка сядем за стол, и ты мне расскажешь, что видела и о чем думала».